Глава двадцать седьмая. Любимая еда лешего. Свернуть избушку и подняться в небо оказалось делом пары минут. Катерина летела на волке и прислушивалась к обормотанию Баюна. — Ай, попался дурень! Точно решил нас искать, а туман-то ушёл. Проснулись не только люди, но и вовсе даже нечисть всякая. Главное, что его сразу не сожрали. Повезло княжичу. Леший старый попался. Он больше землю любит кошать. Ну, таким образом они его ещё не скоро обработают. Ой, прости, хатюшенька, это я увёлкся немного. Коня вижу, крикнула сверху Жаруся. Она зимой коня радка носила в когодках и запомнила его отлично. Вот он в лугах. Отгони его к лесу поближе, чтобы случайно никто не приманил, буркнул Волк. Вопрос ещё чего он за нами поехал, Борислав послал. Нет, сбежал он, довольно доложился Боюн. Я вчера прямо наслаждался, как мы вовремя оттуда отбыли. Боюн уже прочно и навсегда предпочёл забыть, что это именно он этот визит и придумал, и если бы он не решил заехать к князю Бориславу, то и не оказались бы они в такой ситуации. Ой, ты хоть молчи уже. выркнул Сивка. Где паренька найти? Глянь лучше, а то как бы его корнями не придушили. Кот сосредоточенно всматривался в зеркальце и наконец замахал лапой вниз. Там он. А как бы его достать? Осмелился спросить Кир, на которого леший и его диета произвели такое впечатление, что ему всё хотелось отряхнуться. Не бойсь, мы не в ботаническом саду, усмехнулся волк. Леший старенький, Конягону пустил, не поймал. Радко, видать, пать устроился. Вот и проспал всё на свете. Во сне его и заловили. Тоже мне, воин. Не гуди. Сейчас спустимся к орниру бани, э, мальчишку подхватывай и вверх. Вряд ли леший сверху ждёт кого. Давал инструкции баюн. Справишься? Или помочь тебе? Поймал мрачный взгляд Бурова и добавил: Да и, пожалуйста, было бы предложено. Катерине было не по себе. Леша ей не нравились, и этот старичок-лешачок, мечтавший ратко пообедать в будущем, симпатии не вызывал. Но против ожиданий всё прошло гладко. Скорее всего, старичок-леший действительно бдительность утратил, тем более что туман ушёл совсем недавно, и лес ещё не совсем избавился от последствий долгого сна. Волк дождался, пока Катерина с его спины обернётся лебёдушкой и перелетит на воронко к баюну, а сам спикировал вниз в тёмный и старый еловый лес. Остальные зависли над верхушками деревьев и отлично видели, как волк опустился на мох, вскочил с него уже человеком, ударом меча обрубил корни справа от тела Радка, одним махом сорвал плотное переплетение корешков с тела княжича. Не давая им захватить себя самого, Ловка закинула его себе на плечо и в миг стаф Волком прыгнул вверх, унося обессиленного лежащего на нём паренька. Он живой вообще-то. У Степана были насчёт этого большие сомнения. Живой, живой, дышит он. Даже придушить не успели, хотя сдавили, конечно, прилично. Оптимист Боюн внимательно осматривал лицо совершенно бледного Радка. Его уже уложили на травку, под светлыми берёзовыми ветками у ручья. Лес, откуда его так удачно и вовремя вывезли, едва виднелся на горизонте. Коня принесла сильно рассерженная Жаруся. "Я что? Транспорт для перевозки коней? Кони переноска?" возмущалась она громко. Именно это и услышал Радка. Мирячится, что Жаруся что-то говорит. Мысли путались, глаза ему открывать совсем не хотелось. Да и что хорошее можно ожидать? Лешего, который пришёл уточнить, готов ли он для дальнейшего приготовления. Но тут он осознал, что дышится ему не в пример легче, и звуки совсем другие. Словно ручей рядом, и запахи другие. Он решился и открыл глаза, и сам себе не поверил. Он лежит на траве под берёзками, на берегу звонкого и говорливого ручейка. У воды потряхивает уздечко и его конь. А рядом... «Доброе утро, княжич!» Баюн внимательно осмотрел ошеломлённого Радка и кивнул головой. «Пришёл в себя, это хорошо, вот и славно. А то смотрим мы, а конёк-то твой один, а всадник лешему попался. Непорядок, знаешь ли. А ты чего в лес-то туда попал? А ли папенька тебя послал с поручением?» Меня с поручением Радка не успевал за хитрым Боюном. Слишком уж всё быстро поменялось в его жизни, с которой он уже и попрощаться успел. Нет. Я уехал, то есть убежал. А зачем, позволь спросить? Боюн и сам отлично знал зачем, но хотел услышать это от княжича, а главное, чтобы Катерина услышала. Ей решать, куда девать вот этого стрёпаного и перепачканного лесными корнями паренька. Я не мог. Я должен Радко завертел головой, пытаясь понять, а где Катерина? Вот волк. Сидит и смотрит в воду, словно ничего более интересного не видел. Вот жаруся на ветке. Вот мальчишки чего-то вылавливают в ручье. Кони неподалёку. А Катерина-то где? А это ещё кто? На него спокойно и грустно смотрел какой-то мальчишка, стоящий у берёзки. «Мальчишка? Нет! Вот же длиннющая коса, переброшенная через плечо!» Синие штаны из грубой ткани, странного покроя рубаха, на ногах не башмачки, а поршни, яркие и очень сложно сшитые, такие Кира и Степан часто носили и называли как-то странно, кроссовками, что ли. «Ты как себя чувствуешь?» Радка даже не сразу сообразила, о чём она говорит. Ты меня не узнал? Да, так я обычно выгляжу. У нас так принято, грустно сказала Катерина. Каким-то образом из-под ног ещё скот. Волк отправился по срочным делам, отогнав от ручья подальше и Кира, и Степана. Жаруся поразмыслила и хотела бы остаться, но заметила в лапе баюна зеркальце и перепархнула поближе к коту. оставив Радкову в полном недоумении перед её девочкой. Кстати, она, Жаруся, была категорически против этого вида. Я? Я узнал. Вот и хорошо. Тебе лучше? Да, мне лучше. Гораздо. Радка потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, а почему ему должно быть лучше или хуже. Слушай, я тебе должна кое-что отдать. Катерина вертела в руках пергамент с письменным сговором на Радка и неё. "На, возьми". "Что это?" Радко узнал пергамент сразу, но тянул время изо всех сил, пытаясь собраться с мыслями, вспомнить, что он хотел Катерине сказать. "Сговор. Документ о на наш сговор". Катерина кивнула на пергамент, который так и держала в руке. "Зачем ты мне его даёшь? Ты хочешь его разорвать?" «А разве ты сам-то не хочешь?» «Твой отец совсем другого от меня ожидал. Я так поняла, по крайней мере. И ты тоже. С чего ты взяла? Посмотри на меня. Я вот такая. Я не злата и не царевна в драгоценных уборах. У меня не получается следовать вашим правилам. Я не могу ждать нянюшку и мамушку, чтобы куда-то пойти, и могу разговаривать с кем угодно сама, без провожатых. Ты можешь это пережить?» И хочешь ли это терпеть? Катерине было очень трудно и сложно. Если бы радка был ей безразличен, она бы просто передала ему этот свиток, да и уехала бы не оборачиваясь. Только какое там безразличие, если он ей нравится? Да и столько всего уже было, а теперь он сидит и молчит, смотрит в сторону, как тогда, когда они улетали от князя Борислава в городе. Ладно, спасибо тебе за всё, что ты делал. Погоди, я немного не в себе сейчас. Я думал, меня Леш и прикончит. Медленно открыл глаза, вокруг вы все, и ты. Дай мне минутку. Радко и стыдно было за слабость, и надо было заставить себя встать, а в глазах всё кружилось, словно на ярмарке, в яркой карусели в детстве. Он начал вставать, чуть не рухнул. он схватился за ствол берёзы. Так страшно было, что сейчас он не найдёт слов, а она уйдёт и всё. Вот. Знаешь, я же тебя в штанах уже видал. Рубаха странная, но тебе идёт. И поршеньки забавные. Ты точно не Злата и не царевна? Радка не очень понимал, что говорит. Чего он несёт-то? Причём тут рубашка и поршеньки? Не уходи, подожди, прошу. Я сглупил, конечно. Ты никогда и не смогла бы как наши теремные девушки жить. Но я ожидать от тебя больше этого не буду. Если ты хочешь сговор разорвать, рви. Только я всё равно тебя искать буду. Может, чем и пригожусь. Тут берёза почему-то куда-то уехала, и Радка осознал, что он сидит у её корней, а небо и земля стремительно кружатся и никак не хотят останавливаться. Екатерина испугалась и кинулась звать Боюна. И только когда кот авторитетно осмотревший ратко заявил, что тому просто отдохнуть надо и припомнить, а когда он ел в последний раз, немного успокоилась. Самую-то главную причину Боюн не назвал, шипнул Степан Киру на ухо. Девчонки у нас стали страшно ядовитые. Так поговоришь, поговоришь, чувствуешь, всё кирдык и раз копытами к верху. Такие токсичные, жуткая жуть. Оба волты со радостно заржали, не обратив внимания на очень хмурый взгляд всё услышавшего волка. Катя отдала обратно Баюну пергамент, который он бережно убрал в свой мешочек. Ну вот, какой я молодец. Ну, конечно, девочку-то ты нашёл, подхватила Жаруся, закатив глаза и насмешливо потряхивая головой. Правильно, но и не только. «Идея-то со сговором чья?» «Моя. Личная. И...» «И радка нашла сама Катерина. Тебя даже рядом не было. Близко!» Сивка насмешливо потянул Баюна за хвост и чуть не уронил того на землю. «Да и ладно. Зато никого нового искать не надо. Пока, по крайней мере. А папеньку мы к порядку призовём». Баюн хитро встопорщил усы и повёл лапой по воздуху. «И что же мне?» раскомал давался. Радко, которому было мерзко даже думать о том, как он рухнул на глазах у Катерины, ничего толком ей не объяснив, сидел за самобранкой и понимал, что больше ни кусочка съесть не может. Катерину уволокло жаруся, гневным шёпотом потребовавшее немедленно сменить дурацкие партки на приличную одежду. Катя покладисто переоделась в зелёный сарафан, И венчик с зелёными хризолитами и мелким жемчугом. Байон сидел у ручья в теньочке и наблюдал за юркими мальками, которые крутились у берега. Надо решить, куда мы теперь. Алипию с казку мы разбудили, небось не пожалуется. Даже большь очистилась, настолько больше, что ратковон чуть в деликатес для лешего не превратили. Хорошо, что успели. А то компост это не самое приятное. Коняжич не бледней. Папенька твой, кстати, разгневается, не бойсь. Да уж разгневается. Радко покрутил головой. Он вообще не терпит, когда супротив воли его идут. Кот это никак не прокомментировал, но хорошо его знающим личностям было очевидно, что князю Бориславу он это не спустит ни под чём. Радко ничего такого не думал, а пытался понять, как бы выяснить, не прогонят ли его. Баюн насмешливо посматривал на напряжённого как натянутая тетива няжеча. Так я понял, что Катерина и ты оставили сговор в силе? спросил Баюн. Если его кто-е-то разорвёт, то не я. вскинулся Радка. Но, если учесть, что она мне пергамент на сохранение вернула, то, как понимаю, разрывать его она не собирается. Сейчас, по крайней мере. Кот покосился на облегчённо выдохнувшего паренька. А куда ты теперь уезжать будешь, когда Катерина к себе возвращаться будет? Так у меня мои земли есть, туда и поеду, и вас ждать буду. А пока я с вами, Стян заводченный присмотрит. А он-то об этом знает? уточнил волк. Знает. Он меня сам из Кремля выпустил. Кстати, а Леон помог от стражи скрыться? Радко только головой помотал, припоминая, как было трудно из родного княжества сбежать. Катерина сидела, прислонившись к стволу берёзки, и смотрела на облака, и раздумывала о том, как теперь будет выкручиваться князь Борислав. «Кать, а Кать!» Степан подобрался слева и улёгся боком в траву, опираясь на локоть. «Ты вот мне честно скажи, ты домашку опять делать будешь? Вот признайся!» У нас же дома каникулы буквально через несколько дней, отметки уже выставлены. Чего? Стёб, ты что? Ну, ладно, радка от лешего досталась, он не в себе был. А тебя-то куда несёт? Удивилась Катерина. А, Кир, ты проспорил. Катька фыркает. И домашку по литературе делать не будет. Ты неправильно вопрос ставишь, фыркнул справа из-за берёзы Кир. Кать, ты домашку сделала по литературе? которую нам подло задали после экзаменов. Сделала, рассхохоталась Катерина, глядя на обескураженного Степана. Прости, тюпочка, я автоматически, наверное, как-то так раз и сделала. Блен. Степан лёг лечнчком в траву, откуда послышался его приглушённый голос. Ты ещё скажешь, что она сама сделалась? Не ворчи. Я тебе уже тетрадку отложила. Вернёмся, сразу и возьмёшь. Катерина улыбнулась обнаждённому Степану. А я? А мне? Кир вывалился из-за берёзы и дурачась, умоляюще сложил руки. А тебе выигранную шоколадку, важно ответила вредный Степан. И никакой домашки, и так тебе и надо. Катерина так обрадовалась возвращению в туб, радко пока был с ними. Кот решил немного подождать и посмотреть. что там его папенька придумает. Волк вернулся к активным тренировкам, к которым с радостью присоединялся и средний княжич. Боюн наблюдал в зеркальце за событиями при дворе князя Борислава. Кушал, отдыхал, развлекался бодрящими стычками с волком и выискивал сказки, которые можно разбудить. Радость моя, есть тут за тем самым нелюбезным старым лешим одна небольшая и очень милая сказка. «А какая?» Катерина только что пообщалась с гусликом и даже полетала с ним, отчего лебедь сразу сделался весьма важным и солидным, правда, ровно на две минуты, пока не рухнул, наступив правой лапой на левую. «Про старика и старуху. Старик пошёл корову на торгу продавать. А там купцы ушлые. Он вместо продажи и поменял корову на козу. Козу на овцу». А в цунагусе гуся, гуся на курицу, а курицу на иголку. А пока лес через плетение иголку потерял, вывалилась, а потом встретил очень богатого соседа. И тот от нечего делать спросил: "Почём, старик, корову продал, единственную?" Старик честно рассказал. Сосед смеялся долго, а потом и говорит, что мол тебя старуха прибьёт на месте. А старик говорит: "Не отмал Не прибьет, а поцелует и скажет, что я все хорошо сделал. Сосед не поверил и решил поспорить. И если старуха так и сделает, как старик сказал, то он им и корову, и козу, и овцу, и гуси, и курицу, и иголку подарит, и денег много в придачу даст. А если старуха старика побьет, то сколько раз старуха его стукнет, столько и сосед добавит». Старик согласился. «Ну, и как старик жив-то остался?» — спросил Степан, вышедший попить водички и задержавшийся около кота. Кот усмехнулся и пододвинул Катерине книгу. Она прочла окончание сказки и улыбнулась. А потом захлопнула книгу перед носом любопытного Степана. «Вот поедем сказку будить, сам увидишь. А пока иди в оружейную, там тебя уже ждут, дожидаются». Через день выехали к сказке. Радко упрасил, чтобы его тоже взяли. Волк, я должен там быть. А не страшно? А, княжич, леший-то тебя небось ещё не забыл, а он там не очень далеко. То-то и оно, что страшно. С волком можно было говорить открыто. Спать страшно. Всё кажется, что меня корни под землю тянут, и воздуха уже не хватает. А страх его побороть надо. Ты, может, лучше к Баюну бы сходил или к Катерине, вон может. Нет. Ты что, не понимаешь? Радка и подумать не мог, чтобы Катя его сны видела, до да страхи отгоняла. Ну-ну. Как хочешь, ухмыльнулся Бурый. Катерина вошла в туман с мальчишками. Я заботчиво подумала, что Радка, наверное, не надо было ехать. Он невольно вздрагивал от прикосновения веток. и напряжённо вслушивался в каждый треск и шорох в лесу. Старика она обнаружила очень легко и очень удачно. Он как раз собирался постучать в избу, а за углом прятался богатый сосед, приготовившийся считать, сколько раз старуха по своему мужу стукнет. — Катя, а Кать? Побьют они детка? — Ну ты же знаешь, скажи... Степан ныл от любопытства. А Кир оглядывал туман и хмуро качал головой. Катерина улыбнулась и начала рассказывать сказку. Туман растворялся, таял. И вот уже выспрашивает у мужа маленькая, лёгонькая и худенькая старушка, за сколько ему удалось продать корову. А тот объясняет, что он её вовсе и не продал, а сменял на козу. «Ой, молодец же ты у меня! За козой-то и ходить легче. И сыр делать будем. А где же коза?» «Да вот, сменял на овцу». кивает головой её муж. Вот, хорошо-то. И шерсть будет. Я ниток приду, носки тебе тёпленькие навяжу. А овечка-то наша где? Да я подумал, и сменял её на гуся. И тоже правильно. Гусятинки на Рождество отведаем. Давненько её у нас не было. Радуется бабушка. А где гусёк? Я его сразу в сарай отведу, травы ему дам. Да я его на курицу сменял. Замялся дед. «Ой, да чего же ты у меня разумный! Конечно, гуся-то один раз съедим и всё, а курочка яички нести будет. Давай её скорее, я ей место найду». «Да вот э, и курицу я обменял. Это на иголку, вот». Дедок развёл руки. «Ну, вроде вот так получилось». «Ну и то правильно. Курицу зерном кормить надо, а у нас-то его нет». Хорошо, что ты подумал об этом. А игло я тебе рубашку зашью. Давай, мой хороший, иголку, да иди в дом. Что тут стоять? Да вон уж так вышло. Лес я через плетень, да и выронила иголку нашу. Дед первый раз выглядел расстроенным. Баболев всплеснула руками, подскочила к мужу, обняла и поцеловала его, погладила по щеке и сказала: "Да и ладно, Что нам эта игла, подумаешь? Главное, что ты сам цел домой вернулся. И повела старика в избу. Сосед по мере разговора менялся в лице. Сначала он всё ждал, когда же глупому старику достанется от жены по заслугам. А когда закрылась за стариками дверь в старой избе, почему-то стал тереть глаза. Быстро ушёл. А затем показался на улице с работниками, которые гнали корову, козу, овцу и гуся. Сам он нёс подмышкой рыжую крупную курицу, а в другой руке держал кошелёк с деньгами и воткнутую в него иглу. Катерина потянула обоих мальчишек за руки. Пошли уже. Чего вы прямо окостенели оба? Отошли подальше от деревни, и задумчиво Степан достал серебряный рог. А знаешь, Я ему прямо позавидовал, деду этому. И уверен, что сосед тоже. И я кивнул головой Кир. Глупости мы все можем делать, а вот знать, что тебя все равно любят, даже когда ты натворил такое, и рады будут просто тому, что ты вернулся. Ого, без рогани и упряка. Степан стоял с рожком в руке и смотрел в сторону деревни. Стёп, ты наших-то позови. — напомнила ему Катерина. — Это просто семья. Хорошая семья. И всё. — Народ, потише! Кир вдруг ощутил, что совиный меч явно показывает хозяину, что рядом есть какая-то угроза. — Кто-то тут есть! — Кать, быстро! Невидимку надень! Степан вынул кладенец, уловив шорох за молодыми ёлочками справа. Катерина моментально выхватила шапочку и надела её, и чуть не ахнула. Ёлочки, склоняясь, отводя лапы, освобождали дорогу тому самому старому лешему, который чуть не погубил Радко. «А-а-а! Опять кто это тут?» «И двое. Ну, одного унесло, двух принесло. С прибыточком меня, значится!» Довольно покивал он головой. «А ну-ка, ну-ка, покажитесь, добрые молодцы! Да, маловаты. Но ничего, землица вкусная будет!» Мальчишки с мячами в руках напряжённо ожидали, что сделает Леший. А тот, посмеиваясь, посмотрел вниз. На ноги пришлых людей уже наползали корешки. Вот сейчас они дойдут повыше и начнут тянуть будущую еду в землю. А то с тем первым оно пустил из вида, что лучше поторопиться, а то еда может и убежать. Тёмный ельник, светлый бор, мох зелёный, как ковёр, ветер в ветках зашумит. Старый леший, пусть поспит. Птицы лешему споют, совы ночью сны с придут. Будет лес спокойно жить, хватит лешему чудить. Старик закрутил головой, пытаясь сообразить, откуда ему мерещатся эти слова. Но ему вдруг так захотелось отдохнуть. И то сказать, когда же это он спал? У него ведь бессонница. А мохонь его в логове такой мягкий, такой Леший шагнул за огромную ель и легко ушёл под землю, в открывшийся под её корнями провал. Катерина тихонько выдохнула. Ошамлённые мальчишки крутили головами, пытаясь понять, а не появится ли Ляша ещё снова. "Эть, а это ещё что? Кир, смотри!" Степан попытался сделать шаг вперёд и рухнул на колени. Его обувь оказалась плотно оплетена мелкими крепкими корешками. У Киры корни уже захлестнули щиколотки. «Как мы не заметили!» У Киры в руке оказался его кинжал, которым он легко срезал корни и освободился. «Погоди, мечом не надо, я сделаю!» Он быстро убрал корешки, цепко держащие кроссовки Степана, и глянул на Катерину, снявшую шапку-невидимку. «Ну ты даёшь! Как ты его поспать отправила? А то сейчас бы он нас совсем спеленал бы этими корешками. Стёп!» — Да потруби ты уже, а то непонятно, какая ещё зараза появится. — Да уж знали ведь, что тут этот леший поблизости, и сами к нему и влезли. Катерина прошла по мху, а потом неожиданно шагнула за соседнюю ель. — Куда тебя понесло? — занервничал Степан, уже подувший в рог. — Ничего себе! Катерина вынырнула из-за дерева, держа в руке несколько отличных белых грибов. Ох, всё. Мы пропали, Кир. Я так и знал, что ещё какая-то напасть нас ожидает, картинно застонал Степан. Кир не доумевая, осмотрел Катерину с грибами. И что? Да ничего. Она же теперь отсюда не уйдёт, пока все грибы не соберёт. Посмотри на этот фанатичный блеск в глазах. Я это уже наблюдал. Всё, мы пропали, нам каюк. Катерина даже внимания на этого скомороха не обратила, а сложила добычу около маховой кочки и нырнула в лес за следующей порцией грибов. За ней рванул Кир, отлично представивший, что именно скажет им волк, если узнает, что Катерина ходила одна. Степан поднял голову и практически нос к носу увидел очень хмурого волка. «Она грибы ищет! Не смотри на меня так! Если ты думаешь, что можешь её остановить, попробуй сам! А я ещё жить хочу!» Я даже лешего не так испугался, как Катерину с грибами в руках. Радко был на спине сивки, и, опускаясь в лес за, за пропавшим волком, мог ожидать чего угодно, но только не Катерина, сидящая на толстом еловом корне и трудолюбиво сортирующей кучу грибов. Кир ей помогал, волк ухмылялся, а Степан валялся на спине на мягком мхе и, глядя в небо, громко рассуждал о том, что видал он фанатичных рыбаков. Но фанатичные грибники куда хуже.